Глава тридцать шестая. Ты уверена, Глаша? Очень напряженно переспросила Гюза. Погоди, паниковать. Может, все-таки наемники. Ракира выглядела так, будто перешла в режим компьютера. Лицо стало ровным и сосредоточенным. Похоже, она просчитывала все возможные варианты и прикидывала последствия. В святая святых оборотней! Вероятность очень мала. Но она есть. И уж если на то пошло, она ничуть не меньше, чем вероятность союза Вальтиша и Шантара, двух непримиримых противников. Да, ты права. Я в целом думала о том же самом. Союз Вальтиша и Шантара — это очень нежелательный для нас всех поворот. Оба этих клана рвали жилы ради власти, долго копили силу и просчитывали пути захвата. Если бы не Вальтиша, Шантар давно бы уничтожил Совет и захапал себе всю власть. И наоборот. Их объединение стало бы катастрофой. «Нет, это невозможно», — наконец заключила Ракира. «Ты, Глаша, не знаешь всех деталей, но мы-то с Гюзой уже давным-давно в Совете. И поверь, Оборотни с демонами не объединились бы даже в том случае, если бы стояли на краю гибели, и это был единственный шанс спастись». И все равно было заметно, что она до конца не отвергает этот вариант, как, впрочем, и ведьма. «А о Шантаре есть новости?» — уточнила я, отчаянно надеясь, что Ракира права, и об объединении речь не идёт. «Получилось у него избавиться от чар-чашки?» «Ну, вроде бы да». Вампирша перестала хмуриться и внезапно широко улыбнулась. «Но они оказались невероятно стойкими. Мои осведомители донесли мне, что чары не только активно сопротивлялись попыткам их убрать, но и атаковали в ответ». «Это как?» — опешили мы с ведьмочкой. «Видимо, Гюза была тоже не в курсе подробностей». У Шантара вчера ужин с громким чириканьем разлетелся во все стороны. Её слова прервал наш дружный хохот. Так и надо вредному демонюке. Надо же, это совсем как в том сне, откуда я эту чашку, собственно, и извлекла. А завтрак озверел, и бутерброд, говорят, знатно пообкусал высокомерный демонический нос. И снова ей пришлось сделать паузу. Продолжить она смогла далеко не сразу. «Да что там? Даже демонический дворец задело. Сначала он затрясся ни с того ни с сего, потом коридоры и комнаты местами поменял. В общем, веселье там царит такое, что и словами не передать. Поэтому демонам ничего не оставалось делать, кроме как пойти на склон к хранителям знаний». Серьезно? ахнула Гюза. Лично я пока разделить ее изумление не могла, поскольку вообще не догоняла, о чем речь. «Ну, дела!» «Что за хранители? Их следует опасаться?» «Да никто толком не знает», — с некоторой досадой признались мне. «Одно известно. Это демоны, очень древние, которые при желании могли бы свергнуть всю демоническую верхушку во главе с Шантаром и перехватить власть. Но им это с доплаты не надо. Плевать они хотели на власть, на Шантара и на остальных магиков скопом. Живут себе тихонько в своих болотах и чищобах и носу не кажут. В существующее положение дел не вмешиваются, к себе никого не допускают. Совершенно неясно, чем они там занимаются и зачем вообще существуют. То ли охраняют что-то, то ли ждут чего-то, то ли мир наш следует. Могущество у них выше крыши, есть доступ к тайным древним знаниям, однако же они все свои наработки держат в секрете и ни с кем не делятся, даже с Шантаром и его шайкой, отчего те, конечно, далеко не в восторге. Но сделать ничего не могут, так как до мокрых штанишек боятся случайно разгневать хранителей. «А как же они набирают новых членов совета?» — впечатлилась услышанным я. «Да никак. Члены там не меняются столетиями или даже тысячелетиями». Легенда много ходит, но точно никто ничего не знает. В общем, в редких случаях они могут оказать услугу, если возникает проблема, которая привлекает их внимание или кажется им интересной. Мне показалось, что в комнате на миг стало чуть темнее. Вампирша неосознанно поюжилась, будто начала мерзнуть. Похоже, кто-то очень заинтересовался информацией о Совете Хранителей. Может, Эргили подумывает попросить у них помощи с материализацией? Или наоборот, это те самые магики, что его пленили и охраняли гробницу. Но почему тогда демоны? Вроде речь шла о союзе разных раз. Блин, для полного счастья мне только этой ты по поводу хранителей и не хватало. Будто мало причин для беспокойств. И чем дело-то кончилось? Демонические шишки обратились к хранителям, и те им, надеюсь, отказали? Нет, они помогли. Один из хранителей даже явился во дворец, правда, в основном их заинтересовал не странный недуг Шантара, а поведение самого дворца. Видишь ли, это не просто красивое здание, дворец демонов живой. У него есть какая-то своя магическая душа, которая защищает демонических правителей». Каждый новый глава совета должен наладить с ней связь, и тогда внутри здания он всегда будет в безопасности. Душа дворца его защитит. А если кто-то решит силой свергнуть правителя и занять его место, то дворец начнет бунтовать». «Ого! Неплохо они там устроились!» «Ещё бы! Демоны сделали все, чтобы их было практически невозможно выбить из верхушки правящего совета». Так вот, хранитель помог Шантару снять чары, а потом отправился гулять по дворцу. И вроде как даже заявил, что поведение дворца не связано с тем магиком, который наслал порчу на Шантара. Есть вероятность, что дворец чует другого правителя, более мощного и достойного, хотя таковых быть не должно, ведь процедуру слияния последним проходил Шантар, а предыдущих правителей нет в живых. В общем, по какой-то причине душа дворца волнуется и уже не до конца признает нынешнюю власть. Шантар от таких новостей, конечно, в бешенстве. «Вот так новости!» Я почувствовала холодок в районе позвоночника. У меня уже была догадка, почему мог заволноваться демонический дворец. «Откуда ты вечно все знаешь?» С завистью спросила ведьмочка у Ракиры. «Демоны же тщательно защищают свои секретики, а ты будто у них во дворце была». «Тени везде проникают», — туманно пояснила довольная вампирша. «Сколько не ставят демоны защиту, а тень где-то да просочится. К тому же сейчас, когда дворец не в духе, его защита здорово пошатнулась, а я как раз совершенно случайно в последние дни стала намного сильнее из-за двух выплесков теней». она хмыкнула и кинула взгляд на меня. Да уж, мои вечеринки определённо теперь стали одной из главных традиций высшего вампирского общества. Мы еще некоторое время обсуждали Шантара и его, возможный союз с оборотнями, а потом, устав бесконечно мусолить эту тему и не придя ни к чему новому, наконец занялись более приятным делом — осмотром новых накопителей от жителей летучего города. Как оказалось, в шкатулках, в которые я не успела заглянуть, были и другие украшения. В этот раз жители решили разнообразить ассортимент. Едва дыша и местами, признаюсь, подвывая от восторга, мы рассматривали серьги, броши, браслеты. Это затянулось надолго. Наконец, девчонки после долгих терзаний выбрали себе украшения и, конечно, тут же их на себя надели. Растаться мы смогли далеко не сразу. И все же, спустя еще несколько чашек чая, подруги с сожалением признали, что как бы им ни хотелось поселиться здесь, у меня, но дела ждут, особенно в связи с новостями о возможном объединении демонов и оборотней. Необходимо подготовиться к любому развитию событий, а это требует времени. После их ухода я тут же рванула к двери между мирами и осторожно выглянула. Чтобы проверить, не появился ли Василий Петрович. Однако же, с той стороны, все было по-прежнему. Цербер тоже волновался. Шагнув из перехода назад, я едва об него не споткнулась. Не появился? спросил он, уже понимая, что ответ будет отрицательным. Нет. Больше мы ничего не обсуждали. Итак, понятно, еще некоторое время ждем, а потом. Пока не ясно, что потом, но придется думать. Однако мы оба отчаянно надеялись, что думать не придется, и Василий Петрович обязательно вернется. В этот момент из-за двери в новое помещение выглянул Тольди, и я вдруг вспомнила, что мне еще надо разобраться с подростками. Правда, я так и не придумала, что с ними делать. Хотя что тут думать? Их смогли похитить, потому что у них оказалось недостаточно сил, чтобы противостоять оборотням. а оберегов на всех не хватило. Выходит, если позаботиться о том, чтобы все ребята были хорошо защищены, то опасность им грозить перестанет, ведь тогда их не смогут шантажировать жизнью друг друга. Значит, вариантов два. Либо дать им столько накопителей, чтобы у каждого силы стало в избытке, например, отдать всю последнюю партию украшений от жителей летучего города, либо же добыть для остальных столь же надежные обереги, как у Тольди, и еще пара ребят. С оберегами идея, конечно, получше. Огромные запасы силы из амулетов могут скружить подросткам головы. Жизнь их не баловала, и наверняка накопилось множество обид на окружающих. Да и неизвестно, какую мощь успела набрать Вальтиша за годы и годы, пока готовилась к перевороту. Насколько большой запас силы должен быть у каждого подростка, чтобы гарантировать, что она не сможет пробиться ни к одному из них? Неизвестно. Только вот где взять обереги? Ткань у меня осталась, но ведь я теперь магик. Хотя... Жители летучего города, помнится, говорили, что мою человеческую часть они не тронули. Вдруг способность изготавливать обереги не утрачена? Загоревшись идеей, я крикнула Тульде, что сбор через час, а сама рванула в свою квартиру, на ходу прося Берегиню организовать мне место для шитья. Чтобы создать одну пробную куклу, мне хватит получаса. Однако же эксперимент не дал должного результата. Хоть я старательно обращалась к своей человеческой сущности в момент шитья, однако же куколка получилась обычной, магии в ней не было от слова совсем. Цербер это подтвердил. То ли я что-то неправильно делала, то ли все таки и моя человеческая сущность теперь стала совсем другой, не той, что раньше. Эх, раньше я бы могла походить с Василием Петровичем по разным рынкам ярмаркам пятачкам и попытаться найти тех, кто изготавливает подобных кукол или другие обереги. Возможно, среди их ассортимента обнаружились бы изделия достаточной мощности — а сейчас пока мне этот путь перекрыт. «Попробуй посоветоваться с жителями летучего города», выслушав мои умозаключения, предложил Цербер. «Они ведь могут вкладывать в украшения разные дополнительные чары, наверняка и защитные подвески создадут, а магия у них особенная, так что противодействие Вальтиша вряд ли сможет найти». «Отличная мысль!» — воодушевилась я. Жители летучего города чутко откликнулись на мою просьбу создать защитные обереги для подростков, на которых охотятся злодеи. Они пообещали, что займутся этим сейчас же, и готовые амулеты выдадут через несколько часов. Я невероятно обрадовалась. «Вот и решение! Я дам ребятам по одному защитному амулету и по паре украшений накопителей. Тогда у них и сил будет достаточно, но без перебора, и защита хорошая». Вальтиша до них точно не доберется. И ребята наверняка будут счастливы заполучить такие редкие, потрясающие украшения. Аж не терпится увидеть их реакцию. Воодушевленная я направилась в комнаты ребят. Как раз пришло время общего сбора. Собрание решили провести в магазине. Хотя в комнаты я заглянула, чтобы оценить, как Берегиня их устроила. Мне очень понравилось. Внутри было невероятно мило. Каждому досталось по комнате с отдельным санузлом и имелась еще общее, уютное и просторная гостиная с теплыми персиковыми обоями, огромным столом для еды, пушистым ковром и камином, окруженным мягкими креслами. И ребята были в полнейшем восторге. «Разобрались, как пользоваться ванной и душем?» спросила я, когда они расселись вокруг. Мне только сейчас пришло в голову, что у них-то ведь в Мистбурге принято устраивать свой быт чуть по-другому. «Конечно!» — отозвался Тольди. Все, что непонятно, мы спрашивали у домашнего духа», — с улыбкой пояснила девочка с выразительными глазами. «Молодцы! Быстро сориентировались!» — похвалила я и торжественно провозгласила. «Ну что ж, ребята!» «У меня для вас отличные новости. Я нашла решение вашей проблемы». Едва не повизгивая от воодушевления, я поведала им о том, что теперь им можно будет не бояться возвращения домой, ведь у каждого из них скоро будут надежные защитные амулеты и невероятно красивые украшения-накопители. Я замолчала, ожидая восторженных воплей. Не дождалась. Более того... Подростки заметно опечалились. Кто-то даже всхлипнул. Да уж, не на такую реакцию я рассчитывала. Вы чего это? Неужели не рада, что теперь не надо никого бояться? Да и сил будет достаточно, можно не экономить. Напряженная пауза затянулась. Наконец рыжий парень робко уточнил. — А может, вам, ну... «Работники нужны. Мы что угодно можем делать. Любые поручения выполним». «Да, да», — горячо загомонили остальные. «Мы много всего умеем и вести себя хорошо будем. Только не выгоняйте нас». «Не поняла», — опешила я. «Нам здесь очень нравится», — выразил общее мнение Тольди. «Так хорошо, как здесь, нам еще не было». Мы даже и представить себе не могли, что можно жить вот так. — Да ведь с накопителями вы себе не хуже жилье оформите, — возразила я, с ужасом представив, что мне придется нянчиться с кучей подростков. — Здесь все равно лучше, здесь по-другому, уютно, спокойно и не страшно. Мы не привыкли расслабляться, а здесь впервые почувствовали себя в полной безопасности. Они посмотрели на меня так, что аж дыхание перехватило. Конечно, после этого похищения им теперь везде будет страшно, несмотря на защиту. А я для них, как видно, олицетворение защитника. О! жаль ребят, конечно. Но я ужасно не хочу брать за них ответственность. Мне сейчас и без того забот хватает. Я подумаю. Единственное, что я смогла им ответить. Вернувшись в квартиру, я действительно крепко призадумалась. «Но вот что мне с ними делать, а? Какую работу поручить? Ходить по городу и собирать сплетни? Создать банду собственных юных осведомителей? Да только это лишь звучит красиво. На деле все тайные новости гораздо надежнее получать от Ракиры с Гюзой. Они-то не слухи передают, а проверенную информацию. И всегда точно знают, о чем говорят». Внезапно заурчавший желудок напомнил мне, что со всеми этими событиями я еще не завтракала, поэтому я заказала у Берегини поздний завтрак и рассеянно за него принялась, не переставая размышлять. Мысли скакали то на возможный союз демонов с оборотнями, то на Василия Петровича, то на эту задачу с полукровками. Мой взгляд в это время был устремлен в одну точку, и только уже закончив есть, Я вдруг поняла, что смотрю на тот самый цветок со стеклянными лепестками. Надо же, ведь он все время стоит в этой комнате, но смотреть на него обычно будто даже не хочется. Странное дело. И подруги сколько раз тут бывали, но ни разу цветком особенно не заинтересовались. Все же не оставляет меня ощущение, что есть у него какая-то сила. Но вот какая... Внезапно до меня дошло, что лепестков у него стало еще меньше. Видимо, они продолжают время от времени отваливаться. Но куда они деваются? Я обратилась с этим вопросом к Берегине. Мне пришел от нее ответ, что пара лепестков разбилась при падении, и осколки почти сразу начали таять, как льдинки, а один остался целым. не хотела его сохранить для меня, так как это случилось как раз во время моего последнего сна в мире звездных дождей, но к моменту пробуждения лепесток просто рассыпался пылью, которая тоже исчезла. Ну, теперь понятно, куда они пропали из коробочки. Жаль, конечно. Я так надеялась, что хоть лепестки сохранятся, и, главное, выглядят такими плотными, материальными, а сами исчезают. Эх, ну да ладно. Все равно он очень красивый, пусть даже немного полысел. Одна сердцевина чего стоит. Может, хоть она не исчезнет.